Жорж Сант, Даниэлла, Введение Мы предлагаем читателю историю, в которой он найдет и повесть, и записки путешественника, роман в путешествии или путешествие в романе. Для нас это быль. Мы читаем ее в рукописи одного из друзей наших, описавших в ней полугодовой эпизод своей жизни, время волнений и скорби, в которые резко обличились и деятельность его душевных сил, и вся индивидуальность его характера. До того времени Жан Валерек, псевдоним, избранный им самим, не был известен другим, да и сам себя не знал. Он вел самую спокойную и самую рассудительную жизнь — какую только можно вести в наше время. Неожиданные весьма романтические обстоятельства внезапно пробудили в нем страсть и такую силу воли, которой друзья не считали его способным. Этот непредвиденный переворот в образе мыслей и действий составляет главный интерес его рассказа, написанного в виде дневника. Путевые впечатления автора не представляют ничего нового, Неподдельная искренность и некоторая независимость мысли – вот все их достоинство Но мы не должны позволять себе предварительные рассуждения об этом труде. Зачем лишать его свежести первого впечатления? Мы ограничимся несколькими подробностями о самом авторе. Каким мы его знавали, прежде чем он вполне обнаружил себя в своем рассказе? Ж.В. или, пожалуй, Жан Вальрек как он уже принял этот псевдоним, в котором сохранились начальные буквы его настоящего имени. Сын одного из моих старинных приятелей, умершего лет 12 тому в глуши нашей провинции. Отец Вальрега, по профессии адвокат, был честный и почтенный человек с основательным образованием и разборчивой совестью, но, как большая часть жителей Берийского департамента, не отличался деятельностью и оставил детям своим только двадцать тысяч франков. В провинции с таким капиталом можно жить сложа руки. Везде этой суммы достаточно, чтобы получить необходимое воспитание или начать небольшую торговлю. Итак, друзьям у господина Вальрыга нечего было заботиться об участи детей его, которые, впрочем, не остались без покровителей. Мать их умерла еще в молодости, Но у них были дяди и тетки, люди честные, на попечении заботливость которых можно было положиться. Что касается меня, то я давно уже потерял из виды бедных сирот, когда однажды мне доложили о посещении господина Жана Вальрега. Я увидел молодого человека, лет двадцати. Наружность его не представляла с первого взгляда ничего замечательного. Он казался застенчивым, но более осторожным, чем неловким. Я старался ободрить его, и мне удалось это, когда я перестал рассматривать его и ограничился расспросами. «Я помню, что видел вас часто, когда вы были еще ребенком», — сказал я ему. «Помните ли вы меня? Если бы я вас не помнил?» — отвечал он. «Я не решался бы прийти к вам. Благодарю вас. Я искренне любил и душевно уважал вашего батюшку. Вашего!» Прервал он с удивлением, которое тотчас же расположило меня к нему. «Когда я был ребенком, вы говорили мне «ты», а я и до сих пор еще ребенок». «Пусть будет так. Ты рано лишился отца, кто воспитал тебя?» «Меня никто не воспитывал. Две тетки отбивали друг у друга мою сестру, каждая хотела приютить ее. Она замужем?» «Нет. Она умерла. Я одинок на свете с двенадцатилетнего возраста. «Утрочество свое провел я в доме приходского священника. Но разве такая жизнь? Не то же одиночество?» «Мы в доме священника? Да, теперь я припоминаю. У твоего отца был брат сельским священником. Я видел его раза два. Он показался мне очень хорошим человеком. Что же, разве он не родил о тебе снежной заботливостью родственника? Да, в физическом отношении. В нравственном, как умел, подавая собой пример, но умственного образования я вовсе не получил от него. Озабоченный обязанностями своего звания, самым положительным взглядом на вещи, даже на религию и на благотворительность, как того можно было ожидать от человека, покинувшего Саху, чтобы поступить в семинарию. Он советовал мне трудиться, не указывая труда, и я прожил с ним десять лет образуя свой ум только по книгам, какие попадались под руку. Имела ли ты, по крайней мере, хорошие книги? Отец мой завещал дяде свою библиотеку для передачи мне, когда я буду совершеннолетним. Я нашел там хорошие сочинения, и хотя многие из них не отличались ортодоксальностью, но добрый священник никогда не запрещал мне читать их, потому что почитал их моей неотъемлемой собственностью. Почему он не отдал тебя в училище? Отец мой намерен был сам заняться моим образованием. Я получил от него первоначальные учебные сведения, и мне очень не хотелось поступать в училище. А по смерти отца дядя мой не счел нужным преодолевать мое отвращение к школе. Он говорил, когда принял меня к себе, что, оставив меня дома, «всбережет деньги, которые пошли бы на плату за учение» и что, когда я вступлю в совершенные лета, то буду ему благодарен за это. К тому же, — прибавлял он, — и отец твой намеревался дать тебе домашнее воспитание, а я обязан считаться с волею покойного брата. Латынь мне самому не чужда, и я сумею научить ей ребенка, сколько следует ему знать ее. Добрый дядя в самом деле имел это намерение, но ему всегда бывало недосуг, А когда он возвращался домой, утомленный после работы, признаюсь, я и сам не хотел еще более утомлять его уроком. После ужина он дремал в своих креслах, а я по другую сторону камина читал про себя Платона, Лейбница, Руссо, иногда Вальтера Скотта, Шекспира или Байрона и гёте Он никогда не спрашивал, что я читаю. Видя, что я спокоен, серьезен, прилежен, по-видимому, счастлив и не имею порочных склонностей. Он вообразил, что этим отсутствием пороков и своенравия я обязан ему, и что для того, чтобы угодить Богу и людям, достаточно не быть злым, докучным да и вредным. Так ты полагаешь, что в тебе не развилась ни одной замечательной способности, только по недостатку просвещенного руководителя или должной заботливости? Я в этом уверен. — отвечал молодой человек со странным спокойствием. «Но я не могу жаловаться на моего дядю, не становясь при этом неблагодарным человеком. Он сделал для меня все, что он был намерен сделать. Все, что, по его мнению, было можно сделать лучшего. Старая его служанка, как родная мать, пеклась о моем здоровье, о моей опрятности, о моем довольстве, и она и дядя предупреждали все мои надобности, Я всегда бывал окружен такой тишиной, таким порядком, такой добротой, что, право, ему нечего было обо мне беспокоиться, когда он выходил из дома по своим обязанностям. Каждый день помня что его попечением верен тройственный залог. Моя жизнь, моя душа и мои деньги. Он задавал три вопроса. Не болен ли я? Не ленюсь ли? Не нужно ли мне денег? и так как я обыкновенно отвечал на все три отрицательно, он засыпал спокойно. «Так ты ни на кого не рубщишь?» «Но сейчас в словах твоих была заметна как бы жалоба на самого себя, которую ты, казалось, не хотел высказать. Я не могу сказать, чтобы я был доволен или недоволен тем, что я теперь. Мне не дано никакого направления, и я ничем не заслуживаю внимания». «Вам осмелился я говорить о себе только потому, что хочу объяснить повод моего посещения. Я очень рад твоему посещению. Я люблю в тебе сына моего приятеля и лично к тебе чувствую искреннее расположение, хотя еще не вполне разгадал твой характер и твой образ мыслей». «Нечего разгадывать», — сказал молодой человек, скорее с веселой, чем с грустной улыбкой. Я существо самое ничтожное, лишенное всякого значения. С некоторого времени я начал даже тяготиться моим благополучием, убеждаясь, что не приобрел для него никакого права. Вот почему, как только я достиг совершеннолетия, я попросил у дяди позволения съездить в Париж. Я рассказал ему о моих планах и получил его согласие. «Какие же у тебя планы?» Нельзя ли помочь себе в их осуществлении? Не знаю. Вряд ли можно помочь тем, которые ни на что не годятся. Может быть, и я принадлежу к числу таких. Вы, пожалуй, отправите меня назад садить капусту. Благо у меня по несчастью. Довольно капусты, чтобы жить ею. А чего же по несчастью? От того, что я разбогател наследством после сестры. У меня теперь двадцать тысяч франков капитала. Сказав это просто и смиренно, Валерек отвернулся. Мне казалось, что он скрывал слезы, вызванные воспоминанием о бедной сестре. «Ты очень любил ее?» — спросил я. «Больше всего на свете», — отвечал он. «Я был ее покровителем. Я воображал, что буду ей отцом, потому что я четырьмя годами старше ее. Она была мила, понятлива и горячо любила меня». Она жила в трех льи от нас, и каждое воскресенье меня отпускали к ней. Однажды, подходя к дому, я увидел у дверей гробовую крышку. Бедная сестра умерла, прежде чем я узнал, что она нездорова. В нашей глуши, где нет ни дорог, ни потребности сообщений. Три лье большое расстояние. Смерть сестры имела решительное влияние на мою жизнь и на мой характер уже потрясенной кончиной батюшки, я сделался мрачен. А близ меня не было никого, кто умел бы внимательной, осмысленной нежностью утешить и ободрить меня. Дядя говорил, что смешно плакать, потому что Жульетта в раю, и ей скорее можно завидовать, чем сожалеть о ней. Я не сомневался в этом, но моя уверенность не научила меня жить без привязанности, без стремления. «Без цели. Я долго оставался мрачным и унылым. Да и теперь я почти всегда грустен, и мне ни за что не хочется приняться. Но как развелась в тебе эта склонность к бездействию? Вследствие ли твоих дум о тщете жизни, или вследствие физического изнеможения? Ты бледен, лицом стар политам Здоров ли ты? Я никогда не был болен» и во мне есть охота к физической деятельности. Я неутомимый ходок, любил бы, может быть, и путешествия, но на беду сам не знаю, что я люблю, не знаю самого себя, а изучать себя мне лень. Но ты говорил мне о каких-то проектах. Ты покинул провинцию и приехал в Париж. Вероятно, не без предложений, не без цели жить с пользою. Жить с пользою сказал молодой человек после минутного молчания. «Да, это, конечно, моя заветная мысль. Но вы должны уверить меня, что человек не имеет права жить только для себя. Я пришел к вам за тем, чтобы вы в этом уверили меня. И когда вы растолкуете мне это, когда убедите меня так, чтобы я сам это почувствовал, я посмотрю, к чему я способен» если я в самом деле способен к чему-нибудь. В этом никогда не следует сомневаться. Если в тебе есть сознание своего долга, ты должен сказать себе, что долг свой не способны исполнить только те, которые не хотят исполнить его. Мы разговаривали так с полчаса. Я нашел много доброй податливости в его уме и сердце. Всматриваясь в него, я заметила в его чертах красоту, нежную, ненавязчивую. ростом он был невысок, волосы его были до того черны, что придавали оттенок желтизны его лицу. Прическа чересчур небрежная. над верхней губой пробивались уже черные густые усики. С первого взгляда в нем поражала какая-то угрюмость, невнимательность к себе, болезненность, но иногда круткая улыбка, озаряла это желчное лицо и пробуждавшиеся чувства придавало небольшим и несколько впалым глазам его необыкновенный блеск. Эта улыбка и этот взор не говорили о бесполезной и неудачной юности. В простоте его речи отзывалась кроткая откровенность и как бы навык высшей недервенской жизни. Он быть может и ничего еще не знал и ничему не был чужд, и показался мне ко всему способным и очень понятливым. «Вы правы», — сказал он, расставаясь со мной. «Настоящее самоубийство простительнее, чем самоубийство души по беспечности и трусости. Во мне нет большого желания жить. Но я не чувствую болезненного отвращения от жизни. И, не имея желания расстаться с нею, обязан употребить ее на пользу, по мере сил моих. Скептицизм века заразил меня еще в глуши нашего селения». Я подумал, что между стремлением к призрачной суете жизни и презрением ко всякой деятельности нет, может быть, середины для людей нашего времени. Вы говорите, что я ошибаюсь. Посмотрю, подумаю, и когда руководимый этой надеждой приведу в порядок свои мысли, приду опять посетить вас. Прошло, однако же, шесть месяцев, а он ни на что еще не решился и ни разу в это время не заговаривал со мною о себе. Он часто бывал у нас и стал в нашем доме своим человеком. Он любил нас, и мы его любили, открыв в нем много прекрасных свойств, прямоту души, скромность, сознание своего достоинства, тонкую разборчивость чувства и мысли. Эти достоинства были, не скажу, свыше его возраста, потому что в этом возрасте при нормальных условиях жизни. Расцветает все лучшее в душе нашей, но свыше того, что можно было ожидать от ребенка, так рано оставленного на произвол собственных влечений. Особенно удивляла меня в жан валь -Реге. его рассудительная и искренняя скромность. Ранняя молодость почти всегда самонадеяна или по безотчетному инстинктивному чувству, или по выводам мысли. Иногда эгоистические стремления, иногда бескорыстные движения души отнимают у нее ясное сознание собственных сил. В юном друге моем я заметил недоверчивость к самому себе, источник которой таился не в апатии темперамента, как я сначала полагал, но в чистосердичии здравого смысла и в тонкой разборчивости суждения. Не могу, однако, сказать, чтобы этот милый молодой человек Вполне отвечал желанию моему дать ему хорошее направление. Он оставался задумчивым и нерешительным. Это придавало много прелести его отношениям с другими. Он никому не становился на дороге. С веселыми был, по-видимому, весел. Со степенными — степенен. Но я ясно видел, что втайне он с грустью и разочарованием смотрел на людей и вещи, Я находил, что он еще слишком молод и не должен предаваться такому разочарованию, прежде чем опыт даст ему на то право. Я сожалел, что он не влюблен, нечистолюбив, не энтузиаст. Мне казалось, что в нем слишком много рассудительности и слишком мало сердечных движений, и мне хотелось посоветовать ему лучше сделать какую-нибудь безрассудность, чем оставаться в таком отчуждении от жизни. Наконец он решился снова поговорить со мной о своей будущности, и так как он обычно не скоро высказывал, что было у него на душе, то мне пришлось в этом объяснении заново с ним знакомиться, хотя я и часто видел его после нашего первого разговора. В эти несколько месяцев произошли в его наружности замечательные перемены, которые, казалось, обнаруживали более важные изменения в его внутреннем мире, Он был одет и причёсан, как все молодые люди его возраста. И, к слову сказать, это никак не испортило его наружности и без того привлекательной. Он приобрёл общественный навык и развязность в разговоре своём и в обращении. Он обнаруживал замечательную способность сглаживать угловатость своей личности при встречах с внешними предметами. И я ожидал найти в нём более привязанности к свету, но, к удивлению, увидел, что он еще более отдалился от него. «Нет», — сказал он мне, — «я не могу опьянеть от того, что опьяняет теперешнюю молодежь. Если мне не удастся отыскать чего-нибудь, что пробудило бы меня, вдохнула бы в меня страсть. Я проживу свой век, не знавший молодости. Не обвиняйте, однако, меня в склонности к тунеядству». «Поставьте себя на мое место, и вы будете ко мне снисходительнее. Вы принадлежите к поколению, которое возникло в эпоху великодушных идей. Когда вы были в моем возрасте, вы жили дыханием лучшей будущности, грезы о скором и быстром прогрессе. Ход событий отражал, гнал ваши идеи. Он обманул, но не разрушил ваших надежд. Вы и друзья ваши привыкли верить и ожидать». Вы навсегда сохраните молодость, потому что вы еще молоды в пятьдесят лет. Можно сказать, что складка сложилась, и ваш опыт в прошедшем даст вам право уповать на будущее. С нами, двадцатилетними детьми, стало иначе. Наши душевные движения шли не тем путем, как ваши. На шум смело развернул крылья, но вскоре все изменилось. крылья солнце померкло, Мне было тринадцать лет, когда мне сказали «Прошедшее более не существует, началась новая эра, и это говорил тебе твой дядя?» Понятно, что не он. Дядя мой не боялся за жизнь свою, он был отважен и решителен, но он боялся за свое крохотное достояние, за свой оклад, за свою ниву, за свою рухлядь, за свою клячу. Он ужасался всякой перемены, и хотя не имел ни врагов, ни преследователей, трепетал при мысли о возобновлении 1793 года. Что касается меня, я читал журналы, прокламации, прислушивался к толкам. Я вдыхал в себя надежду всеми чувствами, всем существом моим, и два-три месяца в 1848 году Я был самым восторженным ребенком. Вот вся моя молодость. Настали тяжелые дни июня и внесли ужас и ожесточение даже в самую глушь нашей околицы. У нас видели в каждом прохожем разбойника и поджигателя. Бедный дядя, прежде человеколюбивый и милосердный, стал опасаться нищих и запер пред ними дверь свою. Душа моя замерла а в сокрушенном сердце не осталось и следов прежнего обаяния. Все сосредоточилось для меня в одном понятии. Люди еще не дозрели. Тогда я старался ужиться с другой, мрачной и тяжелой мыслью. Истина новых начал еще не проявилась. Думал я, общество пытается еще силой воцарить эту истину, и каждая новая попытка доказывает, что материальная сила — элемент непрочный, Он перелетает из стана в стан, как зерно летит по воле ветра. Истинной силы еще не народилась, и может быть за мой век не будет еще истинной силы. Вот каковы были томительные г грезы моей юности, посреди других скорби, о которых я уже говорил вам. Теперь я прихожу в общество, быстро изменившееся под влиянием непредвиденных событий, понуждаемые к поступательному движению с одной стороны отражаемые назад с другой в борьбе со странным обаянием загадочной мыслью какой всегда останется мысль индивидуальная примененная к массам я не придаю политического значения нашему разговору заключения выведенные из случайности событий не имеют веса я стараюсь только отыскать в будущем какое нибудь нравственное положение к которому я мог бы пристроиться но осмотревшись вокруг себя Я не нахожу своего места в этих новых интересах, овладевших вниманием и волей современных людей. «Послушай», — сказал я ему, — «я хорошо понял, что довело тебя до настоящего грустного настроения. Эту грусть я не вменяю тебе в вину. Напротив, она дает мне выгодное тебе понятие. Но время выбраться из нее, не скажу усилием воли, когда нет цели, нет и воли» но более внимательным исследованием современного общества, которое ты недостаточно знаешь и потому не имеешь права за него отчаиваться. Уверяю вас, что я совсем не отчаиваюсь за него, — возразил он, — но я знаю его достаточно для убеждения, что в этом обществе можно жить только или в опьянении, или в разочаровании. Это мирная среда, рассудительная, и терпеливая это смиренная добрая жизнь прежнего времени которую воскрешает в моем воображении воспоминания о моем собственном детстве проведенном в затишье простой мещанской семьи честная и почетная посредственность в которой можно было держаться без больших усилий и без большой борьбы всего этого уж больше нет идеи зашли так далеко что жизнью домашнего очага или под сенью сельской колокольни не может быть сносно. Лет десять назад я хорошо помню это. Существовал еще дух товарищества в чувствах, была еще общность воли, были желания и сетования, о которых могли быть общие толки. Но нет уже ничего подобного с тех пор, как каждая партия разделилась на бесчисленные оттенки. Горячечная страсть к премьям, которая появилась в первые дни Февральской Республики, не успела уяснить задачи. Эти задачи оставили за собой непроницаемый мрак для настоящего поколения. Несколько избранников и теперь еще разрабатывают великие вопросы нравственной и умственной жизни. Но толпа скоро утомляется работой мысли, и скоро с отвращением отстает от нее. Теперь нельзя заговорить ни о чем, что выходит за рубеж вещественной пользы, не только из опасения возбудить подозрения властей, Сколько из боязни завязать праздные желчные приния или вызвать скуку и разлад, которые выводит за собой эти задачи. Зараза проникла в среду самых согласных семейств, и там боятся затронуть важные вопросы и опасения оскорбить друг друга. Мы существуем только внешней жизнью. Если бы кто почувствовал потребность высказаться, вериться другому, то встретил бы во всех слоях общества атмосферу, тяжелую, как свинец, и холодную, как лед, в которой невозможно дышать. Это правда. Но человечество не умирает, и когда жизнь его, по-видимому, угаснет с одной стороны, она пробуждается с другой. Это общество, оглохшее для прений о его нравственных интересах, деятельно трудится в других сферах. В применении науки к промышленности оно ищет господство над землей, и теперь оно на пути к этому завоеванию. А на это-то именно я и жалуюсь. Общество не заботится теперь о лучшем мире, о жизни чувства. В нем железные и медные внутренности, как в машине. Великое слово, не одним хлебом живет человек, потеряло смысл свой и для общества, и для юного поколения, которое оно воспитывает в материализме интересов и в сердечном неверии. Я от рождения склонен к созерцательной жизни, и я чувствую себя чужим, потерянным посреди этой работы, в которой нет для меня никакой доли. Я не чувствую всех тех потребностей благосостояния, для которых, не опускаясь, работает столько миллионов рук. Я ощущаю голод и жажду, не более как человек обыкновенный, и не вижу необходимости увеличивать мое состояние чтобы наслаждаться роскошью. У меня нет к ней ни малейшей склонности. Я ищу нравственного довольства. Я жажду умственных наслаждений, немного любви до да чести. А о них род человеческий и не думает. Неужели это сознание, эти изобретения, эта деятельность, все это богатство и сила настоящего дадут когда-нибудь людям счастье и могущество? Я сомневаюсь в этом. Я не признаю истинной образованности в усовершенствовании машин и в открытии новых способов производства. Если б когда-нибудь пришлось мне увидеть дворцы на месте теперешних хижин, я пожалел бы о человеческом, если бы оказалось, что под золочеными крышами живут каменные сердца. Ты прав с одной стороны и не прав с другой. Если ты принимаешь дворцы, наполненные пороками и низостью, за цель человеческого труда, я с тобой согласен. Но если ты будешь смотреть на общественное довольство, как на единственный путь умственного и нравственного усовершенствования, ты не станешь проклинать нашего недужного стремления к материальному прогрессу, который способствует освобождению человечества, от прежнего рабского подчинения невежеству и нищете человек рассудительный должен прийти к такому заключению идеи не могут обойтись без фактов как факты без идей хорошо если бы цель и средства раскрывались вместе но мы еще не достигли этого и ты ропщишь только на то что не родился целым столетием позже признаюсь не раз я и сам досадовал на это но мы не можем докучать другим такими жалобами, не становясь смешными в их глазах. «Вы правильно говорите», промолвил Жан Вальрек, задумавшись на минуту. «Мои желания не насытнее тех обыкновенных желаний, на которые я нападаю. Но поспешим к заключению. Я не имею склонности к промышленной деятельности, не знаю толку в делах, точной науке не по мне». «Классического образования я не получил. Я мечтатель. Следовательно, я художник или поэт. Поговорим теперь о моем призвании. Я, как видите, решился. Не знаю, есть ли во мне способности к какому-нибудь из изящных искусств, но во мне есть любовь к одному из них, к живописи. Я после расскажу вам, если хотите» как пришла мне охота к живописи. Но это ничего не докажет. Быть может, во мне нет ни малейшего дарования. Во всяком случае, я не знаком даже и с азбукой этого искусства. Попытаюсь поучиться тому, чему можно научиться. Пойду к какому-нибудь живописцу и начну с рабской покорности искусству. А когда понабью руку, дам полную свободу своим влечениям. «Тогда вы посмотрите и будете моим судьей. Если во мне есть дарование, я постараюсь развить его. Если нет, я приму долю ничтожества со смирением, быть может, даже с радостью». «Ага!» — воскликнул я. Лени и апатия, наконец, проглянула. «Вы так думаете?» имея полное право». «Чего радоваться ничтожеству?» «Талант...» налагает на нас тяжкие обязанности. А мне кажется, что смиренная доля скорее придется по мне. Это вовсе не лень, если бы я мог, не оскорбляя своей чести, посвятить свои услуги какому-нибудь гениальному человеку. Я был бы рад наслаждаться его славой, не неся бремени этой славы. Иметь настолько души, чтобы упиваться величием других, чувствовать в себе жизнь этого величия не вынуждаясь природой проявлять его с блеском. Вот участь, которой я завидую. Вот мечта, которую я лелею. Мечта о той тихой посредственности положения, который допускает и возвышенность чувства, и возвышенность мысли, и раскрытие души в тесном приязненном кругу, и веру во всё бессмертное и в кого-нибудь из смертных. Неужели вы поставите мне в вину что я желаю учиться для развития своих понятий и ничего более не желаю. С Богом! Попытайся! Я не думаю, чтобы эта скромность помешала тебе усовершенствовать твое дарование, если ты его имеешь. Подумай, однако, что тебе надобно. По крайней мере, настолько научиться живописи, чтобы она дала тебе средства к жизни, потому что с тысячью франков дохода — 1200. Десятилетние доходы, приобщенные к капиталу, увеличили его, и я получаю теперь 100 франков в месяц. Но я сам вижу с тех пор, как живу в Париже, что в наше время невозможно с этими средствами вести жизнь независимую и без занятий. Нужно вдвое больше, и то при большой расчетливости. Дело теперь в том, чтобы приобрести эти средства не для того, чтобы жить сложа руки. Я не хочу этого». Но чтобы покрыть расходы на мое учение, оно, я знаю, потребует многого. Что же ты сделаешь, чтобы иметь сто франков в месяц сверх твоего дохода, не отказываясь от живописи, которая в продолжении трех-четырех лет не принесет тебе ничего и дорого будет обходиться? Не знаю. Подумаю. Если мне нужны будут ваши советы или ваше покровительство, я снова обращусь к вам». Спустя два месяца Жан Валерик играл на скрипке в оркестре второстепенного оперного театра. Он был порядочный музыкант и играл довольно хорошо, так что мог исполнить как следует свою партию. Мы ничего не знали об этом таланте. Он ни разу не похвалился им перед нами. «Я решился на это, ни у кого не спросясь», — сказал он мне. «Пожалуй, стали бы отсоветовать. Даже вы сами...» Я сказал бы тебе правду, что, расхаживая утром на репетицию и вечером на представлении, ты не будешь иметь времени заниматься живописью. Но, может быть, ты уже отказался от живописи и предпочитаешь теперь музыку? — Нет, — отвечал он, — я все еще предпочитаю живопись. — Но где же ты научился музыке? — Кое-как самоучкой. Нужно только терпение, а у меня его много. Почему же тебе не приняться бы серьезно за музыку с таким прекрасным началом? Музыка ставит артиста слишком на показ перед публикой. Забившись в мой оркестр, я не привлекаю ничего внимания. А если бы я был замечательным музыкантом, я был бы вынужден не скрываться, стоять на виду. Это стесняло бы меня. Мне нужно положение, в котором я оставался бы господином своей воли. Если я буду пачкать плохие картины, меня не освищут. Если я буду даровитым живописцем, мне не станут аплодировать, когда я буду проходить по улице. Музыкант всегда стоит или на пьедестале, или у позорного столба. Такое неестественное положение надо принимать как приговор рока или как долг, возлагаемый проведением. А то, пожалуй, с ума можно сойти. «Так как же!» «Достанет ли у тебя времени, чтобы учиться живописи?» «У меня немного досуга, а все-таки есть досуг. Мне придется учиться доли чем тогда, когда бы все мое время было свободно. Но все-таки теперь я могу учиться, между тем, как без помощи моей скрипки не было бы у меня на то средств. Правда, я мог распорядиться моим капиталом и через три-четыре года не иметь ни состояния, ни таланта, Но если бы я вздумал просить моего дядю передать в моё распоряжение эти деньги, он проклял бы меня и почёл бы меня погибшим человеком. Итак, волей или неволей, мне пришлось быть расчётливым и довольствоваться одними доходами. До сих пор всё, кажется, идёт неплохо. Мне не скучны мои занятия. Я пилю каждый вечер на скрипке, как хорошо смазная машина, думая между тем о другом. Я свел интрижку со статисткой, глупой, как индейка, и вовсе без сердца. С такими женщинами не нетрудно сойтись. Я не боюсь, что моя красавица покинет меня или изменит. Завтра же можно найти другую, ничем не хуже этой. Я занят, и если моя жизнь несколько зависима, я утешаю себя мыслью, что работаю для независимости. Все это нелегко, это правда». И, может быть, было бы лучше, если бы я уселся в деревне и женился на какой-нибудь доброй хозяйке, которая потихоньку смирила бы меня, заставляя носить штопанное платье и нянчить ребятишек с пухлыми щечками. Но жеребий брошен. Я задумал жить своим умом и не имею права роптать. Я уехал из Парижа и, возвратясь, застал жана Вальрига почти в том же положении. Ему надоел оркестр, но он нашел другую работу. По вечерам он занят был перепиской дома, а кроме того давал уроки музыки в каком-то пансионе раза два в неделю. Зарабатывая по-прежнему франков сто в месяц, он продолжал учиться живописи. Всегда одетый, опрятный и со вкусом, он сохранил прекрасные манеры и тот вид достоинства, который Бог знает, где приобрел он, может быть, в самом себе но он казался бледнее и грустнее прежнего. «Ты несколько раз писал мне», — сказал я ему, и спрашивал, как я поживаю. «Благодарю тебя, но ты ни слова не писал мне о себе, и я хочу попенять тебе за это. Ты говоришь мне, что тебе удалось удержаться и при своей работе, и при своих идеях, и при своем образе жизни. Тебе уже больше двадцати лет, и при твоей устойчивости ты доказал мне ее». «Вероятно, ты уже искусен в живописи. Я зайду к тебе посмотреть, каково идет дело». «Нет-нет», — возразил он, — «еще не время». «У меня еще нет таланта. В моем даровании нет еще никакой индивидуальности. Я хотел вести дело рационально, и сначала старался только приобрести умение Теперь уже есть у меня все, что нужно, и я попытаю собственные силы». Но для этого нужна другая жизнь, не такая, какую веду я, и которая, признаюсь, вам теперь так нестерпима, так несродна моей натуре, так убийственна для моего здоровья, что, уверенной в вашей дружбе ко мне, я не хотел описывать вам душевных страданий моих в продолжении двух последних лет. Я еду, проживу месяц у дяди и потом отправлюсь в Италию так и ты не ускользнул от пристрастия к италии и ты воображаешь что только италия создает артистов нет я никогда так не думал тот нигде не будет артистом кому не суждено быть артистом но мне столько говорили о ясном голубом небе рима что я еду туда отогреться и просохнуть от парижской сырости по милости которой я чуть не превратился в грип кроме того рим Это древний мир, который не худо узнать. Это жизнь человечества в прошлом. Это древняя книга, которую надо прочесть, чтобы уразуметь историю искусства. А вы знаете, что я во всем последователен. Может быть, после этого я возвращусь в деревню и женюсь, как я говорил вам, на дородной птичнице, доступной каждому владельцу моего разбора. Я должен удержаться в моей теперешней среде, то есть стараться всеми силами выдвинуться из толпы, но всегда быть готовым принять, не унывая, самую смиренную долю. Мне не нетрудно держаться в равновесии. Меня влекут в разные стороны две совершенно противоположные силы — стремление к идеальному и жажда спокойствия. Погляжу, что пересилит, и во всяком случае уведомлю вас. — Погоди немножко, — сказал я, когда он брал шляпу, чтобы раскланяться со мною. — Как ты думаешь, если тебе не дастся живопись, не попытать ли другой дороги? Например, вот музыка. — О нет, не говорите о музыке. Чтобы любить ее, надобно будет надолго позабыть ее. Я лучше хочу умереть, чем жить ею. Я вам сказал причину. А тебе непременно следует быть артистом. Ты человек неоднозначный и не получил классического образования. Читая твои письма, я подумал, уж не взяться ли тебе за перо. В тебе заметно дарование. Быть писателем мне? Это невозможно. Я только вскользь взглянул на свет и на жизнь. Я только что начинаю понимать их. Писать еще не значит быть писателем. Писатель должен мыслить, а я умею только мечтать и действовать но я вовсе не мыслитель. Я вывожу заключение слишком поспешно и обо всем сужу относительно к себе. Литература есть прямое или относительное учение об идеале. А вы знаете, я еще не нашел своего. Пусть и так. Обещаешь ли ты мне исполнить одну важную просьбу? Вы можете требовать всего, что только от меня зависит. Пиши для меня. Для меня одного — если ты этого потребуешь. Я обещаю сохранить тайну. Пиши подробный отчет о твоем путешествии, о твоих впечатлениях, какие бы они ни были, и даже о твоих приключениях, если с тобой случится что-либо замечательное за целый год, не пропуская времени более недели. Я догадываюсь, для чего вам это нужно. Вы хотите принудить меня изучать жизнь мою в подробностях и давать себе в ней отчет. Именно так. Ты принимаешь иногда, хотя и редко, решительные намерения и строго исполняешь их, Но под влиянием этих намерений ты забываешь жить в промежутке редких проявлений твоей воли. Сосредоточиваясь весь в ожидании, ты не пользуешься мелкими наслаждениями жизни. Отдавая себе отчет в твоих действенных потребностях, в твоих законных стремлениях, Ты в конечном счете придешь к более ясным формулам жизни. Так вы почитаете меня безумцем? Тот всегда безумец, кто не бывает им никогда. Я исполню ваши приказания. Может быть, это послужит мне в пользу. Но если я беспрестанно лелею собственной мысли, начну безумствовать более, чем вы желаете, я указываю тебе возбуждающие и вместе с тем успокоительные средства. размышления Я вызвался помочь ему в путешествии, как помогают родители сыну. Он мог, не колеблясь, принять от меня эту услугу, но отказался, обнял меня и отправился. Через неделю я получил от него длинное письмо, которое было как бы предисловием к его дневнику. Я переписываю почти слово в слово это послание. Равно как и его путевые записки, которые я упросил его писать для меня.